На самом деле председателем правления клуба Дуралеев был не сэр Руфус Израильс, а кто-то из его подчиненных. Отношения у него с начальником были прекрасные. В его распоряжении находились визитные карточки великого финансиста, и когда Блок собирался ехать по железной дороге, в правлении которой состоял сэр Руфус, он не отказывал ему в карточке, что давало Блоку отцу повод говорить пойду схожу в клуб за рекомендательным письмом с сэра руфуса на обер кондуктора визитная карточка действовала ошеломляющей девиц Блок больше интересовал бергот не поддержав разговора о дуралеях младшая вернулась к берготу и полагая что к людям талантливым применимы только такие выражения какие употребляет он самым серьезным тоном спросила А что Бергот? В самом деле занятный типчик. Он из категории славных ребят, типчиков вроде Вилье или Катюля? Вроде Вилье или Катюля. Речь идет о французских писателях Агюсте Вилье де Лиль Адане 1838-1889 и Катюле Мендесе. 1841-1909, близких к парнастцам. «Я с ним встречался на генералках», — сказал Ниссон Бернар. «Нескладный, что-то вроде Шлемеля». Сам по себе намек на сказку Шамесо ничего глубокомысленного в себе не заключал, но определение «Шлемель» входило в состав полунемецкого полуеврейского диалекта. И Блок-отец восхищался им в тесном кругу, а при посторонних он казался ему грубым и неуместным. Вот почему Блок-отец грозно посмотрел на дядю. «Он талантлив», — сказал Блок-сын. а, -а — с важным видом протянула его сестра, как бы давая понять, что в таком случае мои восторги простительны. «Все писатели талантливы», — с презрительным видом проговорил Блок-отец. «Я даже слышал, подняв вилку, — и сатанински, насмешливо прищурив глаза, сказал сын, что он собирается выставить свою кандидатуру в академике. — С таким багажом туда не суются, — возразил Блок отец, как видно, не с таким презрением относившийся к академии, как его сын и дочки. Кишка тонка. Да и потом, академия — это салон, а у Берготте личность не та. Заметил дядя госпожи Блок, в своей наследнице существо тихое и безобидное, сама фамилия которого Бернар, быть может, уже заставила бы моего деда напрячь его диагностические способности, но, показалось бы, не соответствующие его внешнему облику, при взгляде на который можно было подумать, что его вывезли из дворца Дария, и что его реставрировала госпожа Дьелафуа. Если бы имя Нисун, выбранное каким-нибудь любителем, пожелавшим увенчать по-восточному эту сузскую фигуру, не распрострывало над ним крыльев человека-голового быка из хор Сабада. Эту сузскую фигуру, то есть фигуру из дворца Дария в Сузах, современный Иран. Человека-голового быка из хор Сабада. В хор Сабаде или... дуршарукини шар рукини Ирак, были раскопаны развалины дворца ассирийского царя Саргона II со знаменитыми скульптурами. Но Блок-отец все время задевал дядю, то ли потому, что его раззадоривало беззащитное добродушие козла отпущения, то ли потому, что виллу оплачивал Нисон Бернар и, пользовавшись сиею, хотел показать, что он сохраняет свою независимость. А главное, что он не подлизывается к этому богачу ради наследства. Дядю особенно обижало, что ему так грубят в присутствии метрдотели. Из невнятно произнесенной им фразы можно было понять только два слова — при мешорессах. В Библии мешорессами называются служители Бога. В семейном кругу блоки так называли прислугу, и это всегда приводило их в веселое настроение. Уверенность в том, что их не поймут христиане, не поймут даже слуги, обостряла в Нисоне Бернаре и в блоке отце сознание двоякой особенности их положения и как господ, и как евреев. Но чувство удовлетворения сменялось неудовольствием при посторонних. В таких случаях, если дядя употреблял слово «мешорес», блок отец находил, что он слишком резко подчеркивает восточное свое происхождение. Так как котка, пригласившая своих подружек вместе с людьми порядочными, бывает возмущена, если подружки намекают на свой род занятий или употребляют слова, оскорбляющие слух.